Я плачу от радости, от того, что вы возвратились, бормотал он, обливаясь слезами тонкие пальцы регента. Но «Ну, помните, помните, дражайший Бувиль, сказал Филипп. Древний старец Жанвиль не узнал графа Пуатье, не узнал он также и родного сына и только после трёхкратных повторений понял, то перед ним, но тут же опять всё перепутал и почтительно склонился перед Ансо. Бувиль распахнул двери покоев королевы, но когда Маго двинулась была вслед за Филиппом, хранитель чрева обрёл прежнюю энергию и воскликнул: "Только вы один, ваше высочество, только вы один!" И захлопнул двери перед самым носом графини.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 не сумела выразить свою мысль и только спросила Почему наш дядя Влуа силой увёз меня из Винсенского дворца Ведь Людовик насмерть на море подарил дворец мне Стало быть вы хотите туда возвратиться осведомился Филипп Это единственное моё желание брат мой Там я почувствую себя сильнее И дитя моё родится в близость от того места, где душа его отца отлетела прочь. Не в привычках Филиппа было принимать решение наспех, даже самое, казалось бы, второстепенный. Он отвёл взор от бледного личика Клеменции, полускрытого белой вуалью, и через окно поглядел на шпиль Сен-Шапель. Чёткие линии часовни расплывались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 Моим противникам будет труднее добраться до неё в Винсенне, а значит и труднее пользоваться ею как орудием против меня. Хотя в теперешнем её состоянии скорби никому она не послужит орудием. Я стремлюсь только к тому, сестра, чтобы удовлетворить любое ваше желание, произнёс он. А когда высокая ассамблея утвердит меня в правах регента,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 Выйдя из покоя в королевы, Филипп увидел поджидавшую его тещу. Она сцепилась было с Бувилем, но, потерпев поражение, широким мужским шагом мерила длинную галерею под недоверчивым взглядом конюшек. «Ну, как она?» — обратилась Маго к Филиппу. «Благочестиво и смиренно, как всегда, и вполне достойно произвести на свет короля Франции». Отец Вит Филип громко, чтобы его могли слышать присутствующие, затем, понизив голос, добавил: "Не думаю, что при её состоянии здоровья она способна доносить ребёнка до положенного срока. Лучше вы подарка она не может там приподнести, а главное, всё тогда уладилось бы само собой". "Тоже по-ушёпотом ответила Маго. "Кончились бы слава тебе, Господи!" Вся те страхи и подозрения, вся эта комедия с охраной, словно кругом идёт война. С каких-то пор перу Франции заказан вход к королеве. Я тоже осталась вдовой, но чёрт возьми, я следила оказалось интересов моих владений. Люди свободно приходили ко мне. Эта отравительница искренне негодовала, что меры, принятые для охраны королевы,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 Помню, то последние минуты бегала по всему замку. Встреча графа Пуатье с женой прошла весьма трогательно, хотя не было пролито ни одной слезы. Правда, Жанна отяжелела и двигалась не так изящно, как прежде, но весь её облик свидетельствовал об отменном здоровье и счастье. Начинало темнеть, и при свечах От близкой их благоприятен дамам, заботящимся о своей наружности. Лицо Жанны не носило никаких следов её положения, словно она и не была на сносях. Несколько ниток коралов, которые, как известно, помогают при родах, украшали её шейку. Только в присутствии жены Филипп впервые понял Сколь велика одержанная им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнёс: "Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам Регенши. И если бы Господь Бог смилостивился, надо мною и послал вам сына", ответила она, прижимаясь к груди худощавого, но крепкого Филиппа. "Пусть бы Господь Бог Простёр своё милосердие, чтобы роды произошли не раньше пятницы, шипнул Филипп на ухо жене. Но тут же между Марго и Филиппом начался спор. Графиня Артуа считала, что Жанну следует немедленно перевести в королевский дворец в покой её супруга, а Филипп держался противоположного мнения и требовал, чтобы Жанна оставалась в отеле Артуа.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 С другой стороны, Филипп считал необходимым дождаться отъезда королева Клеменсы и Винсен, и лишь после этого поселить Жанну в королевском дворце. "Бог знает, что вы говорите, Филипп. Вас кликнуло на кого? А вдруг завтра? И уже поздно будет трогать с места. Неужели вам не хочется, чтобы ваш ребёнок увидел Божий свет во дворце?" Именно этого-то я и хочу избежать. Решительно не понимаю вас, сын мой, промолвил Амаго, пожимая своими могучими плечами. Этот спор утомил Филиппа. Он не спал больше суток, проскакал ещё до рассвета 15 лье, а сегодняшний день был самым трудным, самым беспокойным днём за всю его жизнь.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 отдали в жёны второму сыну Филиппа Красивого и таким образом ей пришлось распрощаться со столь уже близкой короной Навары и Франции. Когда разразился неслыханный скандал в Нельской башне, она хоть и помогала сёстрам в любовных интригах, хоть и приобщилась к чужим романам, сама не нарушала супружеской верности.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 Но ну, хотя бы вас, добавил он, указывая на красавицу Биатрису Дэйрсон, присутствовавшую при разговоре. Моему камергеру будет дано соответствующее распоряжение, и он вас проведёт ко мне в любой час, если даже я буду заседать в совете. И если вокруг меня будут посторонние, говорите шёпотом и не ни слово никому другому. Если родится сын,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 Между Графиней и её фрейлиной накопилось столько тайн, что Жанна предпочитала не поднимать над ним завесы. Она тревожно оглянулась на мужа, но тот ничего не заметил. Попершись затылком о спинку кресла, он крепко спал, сражённый внезапным сном победителя. На его остроносом и обычно суровом лице застыло кроткое выражение.